Глава тринадцатая. «Твоя пара ловкая, будто волчится». Если б это сказал «свер», его первый бета не ял перегрыз бы ему горло, но слова звучали из уст его пары и второй беты – марны. Женщина восхищенно следила за легконогой дикаркой, что металась по всей поляне, подобно отблеску пламени. «Какая гибкость! Ни один из нас – марна! Прости, вожак!» Но в женском голосе звенело неприкрытое восхищение. И было чему. Самочка оказалась сделана из гибкой лозы. Ее прыжки и кувырки едва ли мог повторить самый проворный из оборотней. Казалось, в тонком теле вообще нет костей. И дикарка вот-вот завяжется в узел. Захлебнуться бы слюной от восторга, представляя, что можно сделать с ней в постели. Но сейчас в ушах стоял полный ужасовой. С каждым выпадом Сигрид Сердце проваливалось в черную бездну паники. По лбу строился пот, и только усилием воли он еще оставался на месте. Больше жизни хотелось разодрать одежду и, прыгнув на четыре лапы, броситься на защиту пары. Пусть Сигрид не была самой сильной и опасной из его клана, но она — волчица, с когтями и клыками, в руках Глории, лишь безобидная палка. Что и вообще можно сделать? Громкий виск стал ему ответом. Поджав лапу, оборотница отскочила в сторону, оскаливаясь, злобно щелкая пастью, но ступить, как прежде, уже не могла. Первый удар за человечкой. Одобрительно проворчал сверх. Неплохо. Волк под кожей перестал рваться на волю так отчаянно. Всеобщее одобрение ловкостью самки слегка успокоили зверя, вызывая желание гордо выпить грудь. Не каждому воину удается нанести удар оборотню, а его пара смогла. Но под сердцем свербело отвратительное понимание, искусство битвы не дается людям от природы, как оборотням, а память о этих безобразных рубцах. Как бы он ни относился к людям, но ранить женщину, он и его зверь отказывались это принимать. Коротко взвыв, волчица бросилась в новую атаку, но на этот раз ее зубы, Схватили не воздух, а шест. Упав на спину, дикарка пихнула ногами под мягкий живот, перекидывая волчицу через себя. «И первое нарушение», — добавила Марна. В драку тут же вклинялись судьи, тесня противниц в разные стороны. Раскрасневшаяся Глория прошепела заковыристое ругательство. «Ей не стоит-то говорить», — рискнул заметить Свер. «А то он не знал. Пусть только дуэль закончится» декарка ответит ему за каждую секунду беспокойства, а заодно и поганый язык. Убедившись, что противницы готовы сражаться дальше, волки отступили. Два рощерка, Огненный и Белоснежный, сшиблись в новой атаке. Послышался треск ткани, и иньялу. Показалось, что мир раскололся на части. Его пара ранена. Укус прошел скользь. Дуэль продолжается. Но торопливое бормотание Марны Не принесло успокоения. Какого хирса он должен просто стоять и смотреть? Нет, больше никаких дуэлей. Запрет ее в логове и... Виск волчица хлестнул по ушам. Сигрет попятилась, встряхивая мордой, но стоило Глории замахнуться снова, вдруг встала на поменяя тело, и полузверем кинулась на девушку. Ньел сорвался с места, и вместе с ним судьи. Пальцы ухватили шерсть на загривке, Буквально за мгновение, прежде чем удлинившиеся лапы руки, смяли жертву. В предплечье вонзились острые клыки о полоумевшей но тут с двух сторон на ней повисли судьи, обездвиживая оборотницу. Зрители повскакивали с мест. «Позор! Нарушение! Прекратить дуэль!» Звучало со всех сторон, а он смотрел в обезумевшие глаза волчицы до тех пор, пока багровый пожар не начал стихать. Вминал пальцы, вобросшие шерстью плечо, впервые наслаждаясь правом болью пресечу волчье безумие. Не выдержав, Сигрет заскулила, и звериная морда превратилась в человечью. «Прими свое поражение!» Прорычал, едва сдерживая плескавшуюся через край ярость. «И мой запрет — проводить полнолуние со стаи на год!» Оборотни разом смолкли, а уже осмысленные глаза Сигрет наполнились слезами. «Это жестоко!» — прошептала волчица. Но Ньял отвернулся, давая понять, что разговор закончен. Глория с трудом подавила желание сбежать. Когда психованная баба снова превратилась в чудище, схватка моментально завершилась. В мгновение ока между ними очутился злой, как демон-варвар. От раскатистого рычания подкосились ноги, а волна ярости и звериной мощи прибила к земле. Альфа даже не смотрел в ее сторону, но поджилки дрогнули, и на мгновение Глория ощутила жалость к раздавленной и смятой Сигрид. Виски сдавил остальным обручем до черных мушек перед глазами. Рухнуть бы на колени, прижимать всем телом к земле, и жалобно заскулить, подставляя открытую шею, как знак покорности чужой воли. Глория тряхнула, тяжелевшей головой, пытаясь скинуть себя на вождение. Что за гнусная магия? Но в тот же миг ощущение лопнуло, словно мыльный пузырь, а вновь позволяя мыслить ясно. Но, едва открыв рот, тут же закрыла его снова. Синие омуты, полные искренней тревоги, это совсем не то, чего она ожидала. «Ты не ранена?» — тихо пророкотал Ньял. Буквально через силу Глория мотнула головой. «Какая рана! И дуэль одно название. Разве десять минут догонялок можно считать боем?» Да, волчица была сильнее и проворнее многих, кого она знала, и, возможно, просто взяла бы измором, но всё закончилось даже слишком быстро и безобидно. Цирк какой-то. Взгляд рассеянно блуждал между оживившимися оборотнями, пока не зацепился за родителей Ньяла вигард поднялся в полный рост, и от этого простого движения под ребрами противно заныло. У оборотня не было ноги до колена. Так вот, почему он встретил их за столом и тут тоже сидел. А она ему сразиться предложила. «Калеке!» Понятно, почему он взбесился. Ответив ей вызывающим взглядом, мужчина перехватил поданный женой костыль и скрылся между деревьями. «Ты храбро сражалась», — мурлыкнул над духом незнакомый голос. Глория моргнула, избавляясь от ощущения собственной ничтожности. «Она ничего не знала, а значит, и не виновата». «Женщина твоего рода воительницы?» — продолжил голосок. русволосая незнакомка подкралась со спины и теперь разглядывала ее сверху вниз прекрасными изумрудными глазами. Гладкая кожа и пухлые губы вскрывали возраст волчицы, и даже несмотря на огромный рост, за такой стелился бы шлейф из поклонников. «Не совсем. Кхм». Желание дерзить незаметно втянуло когти. В нежном барковании не слышалось ни угроз, ни насмешек. Красавице просто было любопытно. Рядом возникли ещё две волчицы, уже белволосые, и вроде бы сёстры, уж больно похожи. «Хорошая битва!» — воскликнула та, что справа. «Ты малоростом, но это не помогло, Сигрет. Не желаешь показать ловкости на ледяной тропе?» До ледяной тропы Глория так и не добралась, и вообще не представляла, что это такое. «Хм...» — начала глубокомысленно, но плечи упали две раскалённые плиты. «Моя пара нуждается в отдыхе», — проворчал где-то сверху ньял. «А вам стоило бы вернуться к своим самцам». «Как прикажет Альфа?» — хихикнули девицы. «Отдохните сегодня хорошо». И мило улыбнувшись, красавицы поспешили к деревьям. А она так и осталась стоять с разинутым ртом. «Что за намёки?» Но ладных слов для ответа не нашлось. Ощущение близости оборотня прокралось в самое нутро и забило голову вязким киселем Этот гад прижимался к ней. Когда успел? Глория отскочила в сторону. Попыталась это сделать, но вместо свободы вляпалась в крепкие объятия. И надо бы устроить скандал на всю полянку, но к ним, подхватив юбку, спешила Анника. Глаза волчицы сияли до того искренней радостью, что Глория лишь заворчала, пытаясь незаметно ущипнуть каменную тушу. Естественно, на ее жалкие потуги не обратили внимания. «Глория, о, ого, ты такая, такая ловкая, гибкая, как, как озерный угорь!» Барбара мелко перетрясло, еще и смеется. Глория забарахталась активнее. «Ты научишь меня, да? Научишь быть такой ловкой?» Не заметила ее страданий восторженная Аника. Единственный метод обучения, который она знала, это растяжка до да треска сухожилий и ноющих от боли костей. Надо было вникать быстро, и лишь природная гибкость помогла выдержать стемп, который задал хромой инк Наставник часто повторял, что Глории стоит принести дары богам за склонности к боевым навыкам и врождённое чувство равновесия. Без них боец Роза никогда бы не распустила свои лепестки, переломавшись после первой парочки боёв. «Нучу, но результат требует времени». Болчица сверкнула аккуратными клыками. Её совсем не смущало какое-то там время. «Пойдём», — высказала готовность начать прямо сейчас, но глобонахальство за спиной прорычало веское. «Завтра». А потом её мягко подтолкнули к тропе, ведущей к логову. «Не надоело ещё решать за других?» – прошипела Глория. «Нет, и тебе надо обработать руку. Оборотни трясутся над каждой царапинкой?» «Трясутся, если в этой царапинке яд чужой слюны». В горле пересохло. «Яд? Но они же волки, демон их забери. Обычные, пусть и очень огромные, волки, а не змеи». За спиной послышался глубокий вздох. Я солгал. «Но слюну и грязь надо убрать как можно скорее». Люди, хм, острее реагируют на укус оборотня. Раны пухнут и гноятся. Опыты проводили. Не смогла сдержать ехидство. Айлу кусали детеныши. Случайно. Кайрон рассказывал, что... Хватит. Обернувшись, перебила Глория, и голос прозвучал неожиданно зло. Меня не интересует эта Айла, ясно? Подумай, с человечка в землях оборотней, и все они треплются, как о каком-то чуде. Почему это так бесит? Брови варвара съехались к переносице, делая густую синий глаз почти черный. «Это Айла, одна из немногих людей, в ком есть благородство, и ты услышишь о ней не раз». «Да плевать мне на благородство!» «Я заметил!» — рявкнул оборотень. «Ты не стоишь и кончика, и ее ногти!» Она хотела ответить, что думает по этому поводу, и куда оборотню пойти вместе со своей обожаемой Айлой, нафаршированной благородством. Но дыхание сбилось, будто ее ударили в живот. Или выставили без одежды на лютый мороз, от которого внутренности сворачиваются острыми жгутами, а кровь превращается в мелкие ледяные кристаллики. Давно забытое чувство обиды было до того острым и ярким, что Глория пешила, как во сне отвернулась от взбешенного варвара и поплелась к логову. Да что с ней такое? Даже перед грязными днями она не вела себя как... Как баба! Оборотень пыхтел за спиной и вроде бы пытался говорить, но Глория мучительно ковырялась в себе, стараясь найти подобие оправдания. Она давно не обижалась. Зачем? Когда можно выбить парочку зубов, тем самым обеспечив себе душевное равновесие? И благородство она никогда не пыталась показать. Ради чего? Без отцовщины и кусок мяса на потеху жадной толпе. Это в Риэле угадывалась порода. Наследство отца и матери. Сестра успела пожить как человек. Только папаша, чтобы его демоны выдрали, еще не наигрался в семью. Он так и не женился на маме, а потом и вовсе сбежал, едва заделал обманутой женщине второе дитя. Оставил дочери на память только ржавый цвет волос и эти уродливые веснушки. Горя очень надеялась, что он сдох, как собака в какой-нибудь подворотне, самой мучительной смертью, расплачиваясь за то, что приходилось терпеть маме. Голод, нищету, побои, а потом и насилие. За тяжелой пеленой мыслей она не заметила, как перед носом возникло логово и куча какого-то барахла. Рядом сидела невозмутимая Гвен. «Поздравляю с победой!» – проскрепела женщина. Мать-волчица довольна, свершившейся дуэлью. «Она сама сказала?» – брякнула Глория, не отрывая взгляда от ровных стопок тканей и шкур. «Что это вообще такое?» Гвен вздумала обнести дом Альфы. «Сказала». Немало не смутилась волчица. И услышала не только я. «Видишь, сколько даров?» «Чего «Здоров!» — прорычал вместо шаманки варвар. «Эти подарки тебе!»